Глава одиннадцатая. Преграда. Я суетливо попытался дотянуться до нити, но не успел. Меня никогда раньше не сбивала машина, и ощущение, скажу я вам, так себе. Я как раз обернулся, и весь удар пришелся сначала в плечо, потом в бедро и в голову. Я врезался в лобовое стекло ухом. Внутрь черепной коробки будто миксер опустили а на глаза наползла красная пелена. Сквозь туман я услышал визг покрышек, после чего меня отбросило. Я очень жестко приземлился на асфальт и покатился кубарем, сбивая локти и колени. Мне всегда казалось, что в таких случаях люди обычно теряют сознание, а я вот почему-то до сих пор в сознании. Мне было страшно и больно. Несмотря на ситуацию и очевидное сотрясение мозга, соображал я вполне трезво, и вся моя мозговая активность была направлена на глубочайшее расстройство. У меня ведь такой интересный проект. Я уже несколько раз за эти дни избегал верной гибели. И ради чего? Ради того, чтобы погибнуть в аварии? Я лежал на твердом асфальте, раскинув руки в разные стороны и смотрел вверх. Все тело жутко саднило. Сейчас приедет скорая. А может и катафалк сразу? Не знаю, что там приезжает за трупами. Вокруг меня стали собираться зеваки. Какой-то парень подошел ко мне и, стянув через голову кофту, подложил мне под шею. — Спасибо, — кивнул я ему. Парень от чего то округлил глаза и тоже кивнул. Спустя пару минут мне лежать надоело. Тело уже не болело. Видимо, у меня болевой шок или еще что-то вроде этого. Ничего подобного я раньше не испытывал, поэтому сравнить не с чем. Менять положение тела было как-то странно. Например, повернуться на бок. Особенно если учесть, что я лежу посреди улицы в окружении зевак. В общем, я решил попытаться сесть. Вроде так делать нельзя, мало ли спина сломана. Ну и валяться просто так надоело. Я, на удивление, легко поднялся, вызвав дружный вздох удивления. Со всех сторон тут же послышались шепотки. «Да как такое возможно?» «Вы видели, как он летел?» «Надо его остановить. У него, похоже, шок». «Да после такого без рук и ног остаются». «Куда он?» Мне стало неловко от посторонних взглядов, Захотелось отойти куда-нибудь в сторону и дождаться, когда прибудет скорая помощь. А еще лучше оказаться где-нибудь подальше отсюда и от любопытных взглядов. Парень, пить будешь? Ко мне подошел усатый мужик и протянул бутылку с водой. Ты как себя чувствуешь-то? Да вроде нормально. Пожал я плечами и оглядел себя. Руки и ноги вроде на месте. Только одежду изорвал, да и кроссовок потерял где-то. Слушай, ты бы присел. После таких аварий только в морг попадают, и, как правило, по частям. Не знаю, кто у тебя ангел-хранитель, но ты ему серьезно задолжал. Откуда-то издалека до меня донесся протяжный крик, будто кто-то кричал «Ой!» очень громко и протяжно. Сквозь плотное кольцо зевак прорвался мужчина в рабочем комбинезоне и принялся озираться, пуча глаза и тяжело дыша. «Все!» «Все пропало. Кто ж теперь детей кормить будет?» Причитал он дрожащим голосом. В руках он сжимал мой кроссовок. «Где он? А, ребятки, где труп-то?» «Вон, воду пьет», — указала на меня рукой какая-то бабулька. «Как пьет?» — растерянно уставился на нее мужик. «Так вон же! Стоит, разговаривает», — снова указав на меня. Водитель грузовика уставился на меня красными от полопавшихся сосудов глазами, а затем стал заваливаться на спину. «Приступ сердешный», — констатировала та же бабулька. «Врача бы ему». «Вот черт! Это он ведь из-за меня, так? Кто-нибудь скорую вызвал?» — заволновался я. «Да вызвали, вызвали», — убедил меня парень. «Приедет скоро, наверное». «Ага». Кивнул я, по-прежнему глядя на водителя. «Так, врачи ведь скоро приедут, а я в одном кроссовке, как голодранец какой-то. Почему-то мне жутко не захотелось находиться в таком виде перед людьми». Я доковылял до водителя, вокруг которого уже хлопотали желающие помочь, и аккуратно взял из его рук свой кроссовок. Усевшись прямо на тротуар, я натянул обувь и выпрямился. «Может, домой сходить переодеться?» Да уж, похоже, я сильно головой повредился. Что я несу вообще? Да, помощь мне не помешает. Но что будет, если у меня, например, возьмут кровь? Ничем хорошим это точно не закончится. И как мне быть? С одной стороны, я вроде нормально себя чувствую. С другой, вдруг у меня внутреннее кровотечение или какой-то закрытый перелом. Сейчас я, кажется, в порядке, но не хотелось бы умереть от элементарной безалаберности. Повертев в голове мысли, я все же решил улучшить момент, пока все сгрудились вокруг водителя грузовика, и смыться. Я попятился, пытаясь не привлекать к себе лишнего внимания. Нужно пройти всего-то 5 метров, а там поверну за угол здания, и до меня уже никому не будет дела». Стоило мне миновать поворот, как я тут же услышал за спиной чей-то возглас. «А сбитый-то где?» Не знаю почему, но меня это испугало, и я побежал. Я только сейчас понял, что происходит что-то неладное. Меня ведь грузовик сбил, удар был жесточайший. Ты по асфальту меня довольно жестко прокатила, а на мне даже царапин нет. По крайней мере, сквозь дыры в разорванной одежде ничего такого не обнаружил. Ну ладно царапины. Я ведь должен был отшибить себе все, что только возможно. Я как-то раз в детстве коленку отшиб, так больше часа не мог на ногу наступать. А тут после столкновения с грузовиком несусь как сайгак. Я замедлился, прислушиваясь к себе. Даже дыхание не сбилось, хотя бежал я на пределе сил. Даже сердце не стучит. Я приложил руку одновременно к шее и к запястью. Пульс вроде есть, только спокойный совсем. Неужели я так сильно изменился? Это ведь ненормально. Да уж, что вообще из происходящего со мной с момента открытия черноты можно считать нормальным? Я почему-то старательно ухожу от мысли о том, что я больше не обычный человек я стал кем-то гораздо большим. Кем-то, для кого столкновение с грузовиком вполне обычное дело, типа занозы в пальце. А пока что это напоминает сюжет фильма про супергероев. Я сделал небольшой кружок по своему району, пытаясь собраться с мыслями. В городе лучше не экспериментировать со своей способностью, по крайней мере до тех пор, пока я не пойму, как она работает и как ее контролировать. Но в целом... Это ведь круто. Какой парень не мечтает о чем-то подобном? Суперсила, да еще и телепортация. Я даже сообразить не могу, с какой стороны подойти к изучению себя нового. Кроме того, второй Дмитрий говорил, что нужно и дальше развиваться. Если я через неделю пребывания в черноте стал таким, страшно подумать, что со мной станет через год. А сам Диметрий, он ведь уже 10 лет покоряет пространство. У меня до сих пор не укладывается в голове то, с какой легкостью он победил того дракона. Что если я тоже однажды смогу стать таким же? Да что значит «если»? Меня ведь сбил грузовик, а я по-прежнему жив. Более того, после аварии устроил себе легкую пробежку и довел до обморока водителя грузовика. Я потянулся, подвигал руками и корпусом. Вот вообще ничего не болит ведь, надо попасть домой и осмотреть себя нормально. Удар был очень сильным, но не мог же он пройти бесследно. Но и версия с болевым шоком уже точно отпадает. Надо идти домой. Я огляделся, чтобы понять, где я, и заметил за спиной знакомый силуэт. Это был парень, который подложил мне под голову кофту. Он стоял метрах в десяти от меня и делал вид, будто что-то внимательно изучает на металлическом столбе. Не знаю, на что он надеется, но это выглядело очень подозрительно. При этом он старательно делал вид, что столб чрезвычайно интересен, а еще изо всех сил старался не смотреть на меня. Хм, парень точно тот. Но в целом у меня, похоже, еще и паранойя развелась, плюс ко всему. Еще раз покосившись на парня, я свернул в переулок, по которому можно было быстрее всего добраться до своего дома. Стоило переступить порог, как я первым делом разделся и принялся себя осматривать. Так, что мы имеем? Обширный синяк на боку и плече в том месте, куда пришелся удар грузовика. Небольшая шишка на голове. Коленки даже не сбиты. Удивительно! Я вдруг посмотрел на скальпель на своем рабочем столе. Я ведь едва смог порезать палец, чтобы кровь собрать. Я задумчиво подошел к столу и, взяв в руки инструмент, покрутил его в пальцах. Проверил остроту лезвия, располосовав и без того изодранную одежду. Все в порядке. Скальпель по-прежнему бритвенно-остр. Провел по ладони и ничего. Надавил сильнее... На коже появилась белая полоса, но без пореза. Еще раз попробовал разрезать джинсы, плотная ткань тут же разошлась. Я едва удерживал себя от того, чтобы вонзить скальпель со всего размаху в бедро. Все же не нужно забывать о здравом смысле. Осталось понять, как определить и измерить прочность своей кожи, и при этом не нанести себе увечий. Хотя... Чего такого я смогу с собой сделать, чтобы было бы пострашнее столкновение с грузовиком? Но и увлекаться все же не стоит. Если порассуждать, у меня появились две суперспособности. Относительная неуязвимость и способность переноситься. Да что уж скромничать. У меня появилась способность телепортации. Причем телепортацией я владел до того, как в меня впиталась кровь дракона. Я вспомнил тот случай, когда монстр сожрал вешалку с прожектором и видеокамерой. Я ведь тогда тоже переместился в другой конец лаборатории. В тот раз не понял, что произошло, но теперь это очевидно. Слова Диметрия о том, что нужно развиваться, становятся все более и более актуальными. Телепортацию, получается, я приобрел, выпив кровь акулы. Неуязвимость получил от дракона, спасибо моему двойнику. Выходит, если я и дальше буду охотиться на потусторонних существ, я смогу превратиться... Кто знает, кем я могу стать? Вопрос в другом. Кем стал второй Диметрий за десять лет? У меня ж зубы свело от досады. Ну почему я его не остановил? Сколько всего интересного можно было узнать? Я обнаружил, что уже десять минут хожу голый по своей лаборатории взад и вперед и, бормоча что-то себе под нос, размахиваю скальпелем. Из-за одного из стеллажей за мной подозрительно наблюдал Рик. — Рик? А что, если у него тоже какие-то способности открылись? Он ведь куда дольше меня осваивает черноту в плане охоты. Я двинулся было к усатому, но тот, мяукнув, тут же скрылся за мебелью. «Ага, и не мудрено!» «Что бы я подумал на его месте, если бы на меня вот так попер вооруженный голый мужик?» «Рик, дружище, иди сюда!» — позвал я, отложив в сторону скальпель. В ответ раздался короткий мяв, а в следующий миг кот прошмыгнул мимо и юркнул в провал черноты. «Ну да, разумно. Там я его точно не догоню». Я уставился в черный зев провала. «Эх, кого я обманываю? Я теперь навсегда повязан с этой дырой в пространстве и никуда от нее не денусь. Не испугают меня ни драконы, ни акулы, ни любые другие твари. Ну и не заинтересуют никакие покатушки на роликах с красавицами» хотя за это не поручусь на 100%. К тому же завтра нужно съездить на работу и продумать, как вывести оттуда оборудование. Мне теперь не дает покоя возможность открывать врата в другие миры. Нужно еще понять, как разместить всю аппаратуру в условиях невесомости и учесть вероятность того, что на мою полевую лабораторию может в любой момент налететь какая-нибудь отупевшая от голода тварь. Я быстро накинул на себя попорченную грузовиком одежду, а сверху натянул на себя роллерскую защиту. Затем повесил на пояс нож, а еще прицепил карабин со скрученным шнуром, к другому концу которого крепился строительный пистолет. Я откопал его в наборе, что выдал мне сосед. Возиться пришлось лишь с новой конструкцией баллонов, со сжатым воздухом, трубок и форсунок. С нитью я еще недостаточно хорошо управляюсь и не готов отказываться от освоенного и контролируемого способа передвижения, хоть он и оказался довольно опасным. Убедившись, что ничего не забыл, а экипировка хорошо закреплена и не мешает движениям, я решительно нырнул в провал. Первое, что обнаружил, дракон больше не светился. Вернее, не было вообще никакого свечения. Ни от планктона, ни от других тварей, ни от трупа недавно почившего монстра. Обидно. Я ведь так и не собрал образцов. Оттолкнувшись ногой от пола лаборатории, я полетел вперед. А в следующий миг врезался лбом во что-то твердое. Так, а это что-то новенькое. Вытирая ушиб, я принялся ощупывать не пойми откуда взявшуюся преграду. Стена какая-то, причем каменная и неровная. Что это еще за новости? В голове тут же появилась мысль, заставившая меня внутренне похолодеть. Неужели проход в черноту для меня теперь закрыт?